«Зря ты так с людьми!» — неопределенно посетовала нянюшка Яг, когда дилижанс начал набирать скорость. Дружелюбно улыбаясь во весь рот, она окинула взглядом остальных путешественников, еще не пришедших в себя после неожиданной остановки. утречка доброе!» — произнесла она, роясь в мешке. «Меня зовут Гита Яг, у меня 15 детей, а это моя подружка Эсми Ветровоск. Мы едем в Ангморпорг. Может, кто-нибудь хочет сандвич с яйцом? Я с собой много прихватила». На них, правда, спал котик, но с ними ничегошеньки не случилось. Вот, смотрите, их только разогнуть и ешь на здоровье. Нет? Ну, как вам будет угодно. Так, посмотрим, что у нас там еще. Ага, ни у кого открывалки для пива нет?» Мужчина в углу подал знак, означающий, что у него может найтись указанный предмет. «Отлично!» — довольным тоном промолвила нянюшка Як. «А с чего мы будем пить? Посуда какая-нибудь есть?» Тут же кивнул еще один мужчина, готовый внести свою лепту в предстоящее пиршество. «Вот и ладненько», — одобрила нянюшка Ягг, — «а теперь самое главное — бутылки пива ни у кого не найдется». Все путешественники в ужасе взирали на нянюшку и ее мешок, а потому матушка невольно оказалась как-то в стороне от происходящего. Воспользовавшись этим, она решила повнимательнее разглядеть попутчиков. Путь дилижанса лежал через овцепики и дальше по лоскутному одеялу равнин с заплатками-деревушками. Сорок долларов стоило только выбраться из Ланкра. Во сколько же обойдется дальнейшая дорога? И что это за люди, которые согласны потратить большую часть двухмесячного жалования на то, чтобы путешествовать быстро и без удобств? Тощий типчик, вцепившийся в свой мешок, скорее всего шпион, заключила матушка. Толстяк, предложивший стакан под пиво, смахивал на какого-нибудь торговца. У него был неприятный цвет лица, свидетельствующий о том, что этот человек не просто любил приложиться к бутылке, но практически не выпускал ее из своих объятий. Шпион и торговец сжались на одном конце скамьи, потому что другую ее часть занимал некто своими пропорциями, весьма смахивающий на волшебника. Лицо его было прикрыто носовым платком, и он испускал храпы с регулярностью гейзера. Даже внезапная остановка дилижанса, судя по всему, его не разбудила. В целом выглядел волшебник так, как будто единственное, что ему порой досаждало в жизни, это тенденция мелких предметов притягиваться к нему, ну и периодические приливы-отливы. Нянюшка Яг все продолжала увлеченно копаться в своем мешке, а в подобных случаях нянюшкин рот, минуя мозг, подключался напрямую к глазным яблокам. А еще нянюшка привыкла путешествовать на помеле. Наземное путешествие на большое расстояние было ей в новинку – поэтому она тщательно подготовилась. «Ну-кася, сборник кроссвордов для долгих путешествий, подушечка, тальк, капкан на комаров, разговорник, пакет, в который рвать... о Аудитория, которая за время этой летания умудрилась вопреки всем физическим законам ужаться так, чтобы оказаться еще дальше от нянюшки, внимала ее речам с расширившимися от потрясения глазами. «Что такое?» — осведомилась матушка. «Как ты думаешь...» «Эта телега часто делает остановки». «А в чем дело?» «Нужно было сходить кое-куда на дорожку». «Прошу прощения, это все от качки». «Кто-нибудь знает, в этой коробке есть туалет?» «Бодро спросила нянюшка». произнес предполагаемый шпион. «Обычно мы ждем до следующего города, ну а в самых крайних случаях». Он вовремя прикусил язык, чуть было не добавив, и в окно сойдет». Для мужчины, путешествующего по ухабистым деревенским дорогам, это действительно был выход. Однако шпиона остановил ужасное предчувствие, что сидящая рядом с ним кошмарная старушка может отнестись к его предложению всерьез. — До Ахулана совсем недалеко, — пробормотала матушка, тщетно пытавшаяся хоть чуть-чуть подремать. — Подожди капельку. — Этот дилижанс в Ахулане не останавливается, — подсказал шпион. Матушка-ветровозка подняла голову. «Раньше не останавливался», — поправила она шпиона.